У Вяземского была квартира с окнами на Тверской бульвар. Пушкин очень любил ходить к нему в гости. Придёт и сразу прыгнет на подоконник, свисится из окна и смотрит. Чай ему тоже туда на окно подавали. Иной раз там и заночует. Ему даже матрац купили специальный, только он его не признавал. К чему, говорит, такие роскоши? И спихнёт матрац с подоконника, а потом всю ночь вертится, спать не даёт.